Глава 11. Четвертая власть. Флаг на башне Блаженной Маргариты загорелся примерно в полдень. Очаг возгорания был зафиксирован в 12.25 и ликвидирован к 12.45. Так значилось в протоколе Мельхенбургской пожарной охраны. Но уже к шести часам вечера того же дня, во всех газетных киосках, на лотках в магазинах, В аптеках, офисах, на вокзале и в городском музее появился внеочередной экстренный выпуск вафельных ведомостей. Газета кратко описывала происшествие, приводила показания очевидцев, официальное сообщение пресс-секретаря местной полиции и пожарной охраны, высказывания авторитетных горожан. пока оставил происшествие без комментариев и местного пастора но самую большую, самую заметную и самую обсуждаемую часть выпуска составила передовая статья, написанная главным редактором-шпателем. Статья начиналась на первой полосе газеты, продолжалась на развороте и заканчивалась на последней странице среди рекламы и объявлений. И каждый, кому она попадала в руки, внимательно прочитывал написанное. от первой до последней строчки. «Вот мы и дожили, дорогие читатели, до позорного часа», — говорилось в статье. «Сегодня, при свете дня, над крепостной башней Блаженной Маргариты, на глазах всего Мельхенбурга, горел флаг гильдии кондитеров Вафельного берега. В двадцать первом веке, в центре цивилизованного мира, На ряду всего города среди бела дня горел наш флаг. Это вам не витрина, разрисованная краской из баллончика, и даже не надпись на стене ратуши. Это наглый, беспрецедентный знак пренебрежения и презрения. Могли ли мы еще месяц назад, даже в страшном сне, увидеть такое? Напомню, группа патриотически настроенных подростков развернула над башней Блаженной Маргариты флаг гильдии вафельщиков. Тем самым дети хотели напомнить всем нам о предмете нашей вековой гордости, о традициях наших дедов и отцов. Казалось бы, эта искренняя и немного наивная инициатива должна у любого человека вызывать лишь слезы умиления. Но флаг не провисел и дня. Циничные, обнаглевшие от безнаказанности вандалы, грубо надругались над нашей исторической святыней. Кто-то скажет, это всего лишь выходка подростков, дело рук каких-нибудь малолетних шалопаев. Бродит чья-то молодая кровь, ищет выхода мальчишеская энергия. Безобразие, конечно, но не стоит придавать происшествию большого значения. Да и сам предлог для выходки явно надуман. «Вафли и шоколад — это скорее предмет анекдотов и шуточек. Давайте забудем, давайте сделаем вид, что ничего не произошло». «А вот и нет, дорогие сограждане, и хотел бы я согласиться с этим мнением, но не могу. Да, это, скорее всего, дело рук подростков. Но поведение подростков всегда и везде — отражение настроения взрослых». Малолетним хулиганам все равно, что писать на стенах, лишь бы писать. И пишут они, как правило, то, что говорят и о чем думают взрослые вокруг них. Вдумайтесь, найдется ли среди вас кто-то, кто не ловил бы на себе снисходительные взгляды шоколадников? Кого бы покровительственно не похлопывали по плечу? Кто не выслушивал бы их шуточки на наш счет? анекдоты, героями которых были бы оборотистые ловкие шоколадники и нерасторопные, недалекие жители нашего Вафельного берега. «Скажете, шутки — это всего лишь шутки, и не стоит обращать на них большого внимания. Нет, нет и нет. Ситуация давно уже перестала сводиться только к шуточкам. Всем нам пора посмотреть правде в глаза и сказать самим себе». Взрослые с того берега уже давно относятся к нам, как к людям второго сорта. Я не оговорился. Именно второго. Если бы они относились к нам с должным уважением, сегодняшняя выходка подростков была бы абсолютно невозможна. Она была бы просто немыслима. И знаете, что я вам скажу, дорогие сограждане? Мы сами виноваты в том, что с нами происходит. Да-да. Мы сами стали считать себя людьми второго сорта, смирились с тем, что нам никогда не догнать шоколадников, и мы обречены прозябать в стороне от их праздника жизни. Мы сами передаем друг другу шуточки про вафли, придуманные на том берегу, посмеиваемся над глупыми анекдотами, заискивающе заглядываем в глаза нашим более успешным соседям. Наша молодежь открыто мечтает о том, чтобы получить работу на том берегу, потому что там за тот же труд платят на пару сотен больше. Мы ходим в их магазины, потому что там лучше выбор и ниже цены. Мы забываем о том, что если бы мы не ходили туда, а покупали здесь, то и у нас ассортимент бы улучшился, а цены упали. Наши подростки бегают в клубы на тот берег. Наши девчонки мечтают познакомиться с их молодыми людьми. И в итоге мы смирились с грустной мыслью. Раз у них ярче горят витрины и громче играет музыка по субботам, то и сами они лучше нас. А разве это так? Да, вафельный бизнес переживает сейчас не лучшие времена. Да, люди стали есть меньше вафель, предпочитая им другие десерты. И оборот нашей фабрики, к сожалению, падает. Ну и что? Разве мы с вами от этого стали глупее, хуже, ленивее? Нет. Жителям того берега повезло. Конъюнктура рынка изменилась, шоколад на подъеме. Но является ли это следствием их ума, таланта, деловых качеств? Нет, нет и еще раз нет. Вспомним историю. Шоколад стал доступен простым людям не так давно, после того, как в конце XIX века изобрели дешевый способ получения масла из какао-бобов. До этого шоколад был привилегией лишь очень богатых людей. А вафли в нашем славном Мельхенбурге делали всегда. Наши деды и прадеды, поколение за поколением, подбирали самые качественные ингредиенты, отрабатывали лучшие рецепты. Век за веком кондитеры нашего городка Славились на весь мир своими вафлями. У нас за плечами славная история. Это ли не повод для гордости? Даже те кондитерские дома, что в наши дни славятся своим шоколадом, каких-нибудь сто лет назад тоже пекли вафли и ни о чем другом не помышляли. Лишь относительно недавно часть кондитеров переориентировалась на шоколад. Причем занялись шоколадом, только те, кто не смог преуспеть на вафельном поприще. Умелым вафельщикам не было нужды менять профиль своей деятельности. У них и так все было хорошо. Да, теперь времена переменились. И наши вафли не так популярны, как их шоколад. Ну и что? Это никому не дает права относиться к нам свысока и унижать наше достоинство. Подстрекать своих детей, писать всякие гадости на наших домах. и тем более поджигать наши флаги. И не знаю, как у вас, дорогие жители Вафельного берега, а у меня в голове непрестанно крутится один и тот же вопрос. Неужели? Неужели мы стерпим и это? Неужели проглотим даже такое оскорбление? Неужели сделаем вид, что это лишь глупое подростковое озорство, и закроем на него глаза? как закрывали глаза на многое другое. Неужели мы и дальше сможем жить так, будто бы ничего не произошло, и никак не ответим выскочкам, которым деньги застили глаза? А может, пора уже вернуться к таким важным понятиям, как гордость и чувство собственного достоинства, может, пора вспомнить о патриотизме и не ставить себя в униженное положение. И тогда нам больше не будут отвешивать такие звонкие пощечины и наносить оскорбления среди бела дня на глазах всего города. И еще. В завершение этой статьи не могу не сказать несколько теплых слов в адрес новой школьной учительницы Доротеи Нансон. Ведь именно она, взглянув на ситуацию в городе глазами нового человека, увидела всю ее несуразность и несправедливость. Именно ее принципиальность и решительность возвращают нашим детям представление о совести и чести. Низкий поклон вам, дорогая госпожа учительница, и большое человеческое спасибо за то, что вы так близко к сердцу приняли наше печальное положение. А нам, пусть нам станет стыдно от того, что потребовалось ждать приезда в Мельхенбург постороннего человека, чтобы вспомнить о столь важных вещах. Газета со статьей главного редактора шла на расхват. Она появилась в шесть часов вечера, а к восьми на лотках не осталось уже ни одного экземпляра. Газета распространялась бесплатно. Она жила за счет частных объявлений и рекламодателей. Обычно как минимум треть тиража возвращалась в редакцию. А тут... Газету читали, обсуждали, передавали друг другу. Она оказалась в дефиците. Шпатель тут же сделался героем дня и ходил именинником. Это был триумф. Нет, это было только начало триумфа. Настоящий триумф ждал впереди. Конечно же, и Карл с Рудольфом не обошли эту статью своим вниманием. За вечерней рюмкой вишневой наливки. «А что? Молодец, шпатель!» — сказал Карл. «Все правильно написал. Мы и сами давно все это чувствовали. Только сказать так ловко не могли». Рудольф ничего не ответил. Лишь задумчиво покрутил свой черный ус. «Ты что, не согласен?» — с вызовом спросил Карл. «Может быть, и согласен, но...» «Что еще?» «Да так, ничего».